Глава 19. Холл встретил нас тишиной и приглушенным светом. От стен отражалось эхо наших громких шагов. Может быть, это нервы, но спину прошибло потом. Такое лихорадочное чувство, когда рядом мужчина, привлекательный, красивый, умный, а ты молоденькая девица, втрескавшаяся в этого идола с первого взгляда. Казалось бы, и мне давно не 16, и господин Инчира не герой моих грез, но это ощущение внезапной влюбленности не отпускало. Как-то неправильно я сейчас реагировала на демона, зажимавшего меня в лифте в день моего прибытия. Такая вот нелепость, глупая, неуместная. Я вообще сейчас не могла сообразить, а влюблялась ли я хоть когда-нибудь, разве что только в героя любимого бабушкиного сериала лет эдак 8 или 9. Кек собственно, о лифтах. Пока я судорожно вспоминала, залетел ли ко мне в гости в этой жизни Амур, мы завернули за угол и стремительно приближались к стальным дверям. Наверное, стоило спросить, откуда вообще в этом мире современные и народные лифты. Но у меня будто язык к небу прилип. Я вообще сейчас могла только глупо краснить и придурковато улыбаться. Прямо ощущала, как уголки моих губ без веления мозга разъезжаются к ушам. Ужас! Я приказала себе собраться, но в ответ лишь моргнула. Хорошо, хоть г-г-г не выдала. Мне стало совсем неспокойно. Эти еще бабочки, порхающие в животе. Или это я просто в туалет не сбегала. Видимо, уловив, в каком направлении скачут мои шальные мысли, кишки недвусмысленно скрутила, жирно намекая, что никакая это не любовь и не проказы мочевого, а просто кому-то пора есть. На душе полегчало, двери лифта распахнулись, и на меня лавиной поползли работницы бухгалтерии. Забыв, что там логово нагов, я трусливо отшатнулась к боссу. Он хоть и рогат, но все таки двуногий. Во главе процессии ползущих была главбух, дама в самом расцвете сил лет эдак под 50. Видно, что цветочки там увяли, но ягодки таки прут. Сама такая кровь с молоком. Под первым подбородком авторитетно проглядывается второй. На руках золотые браслеты. Зеленая чешуя на хвосте, выглядывающем из-под длинной черной юбки, аж блестит. На плечах узкий красный стильный пиджак, застегнутый на единственную пуговицу. Это самая большая деревянная лакированная пуговка, Доблестно удерживала в плену декольте главное достоинство дамы — грудь. Поравнявшись с нами, главбог одарила меня строжайшим взглядом. Я сглотнула и, струхнув при виде раздвоенного языка, вообще прилипла к демону. Тот, сообразив, что у меня нервные клетки ходят под себя от ужаса, приобнял меня за талию. — Господин жакоба приятного вечера! — выдала главная финансовая гадюка. «Да какой там? Питонша в юбке!» «И вам!» Инчера безразлично кивнул. Ногиня снова прошлась по мне высокомерным взором, поморщилась, будто я кусок лимона на ее зубах, и поползла дальше. «Инфаркт получить можно!» Не удержалась и прошептала я. «К такому на трезвую голову не привыкнешь!» «Рад, что демонов ты боишься меньше нагов!» также без особых эмоций в голосе, ответил босс. Вот только его рука на моей талии стала тяжелее и словно горячее. Двери лифта сомкнулись, отделяя нас на короткое время от остального мира. И вроде такая просторная кабинка, но мои ощущения стали острее. Губы пересохли, я спиной чувствовала взгляд мужчины. Он стоял на шаг от меня. Да, руку свою отпустил, Но легче мне не стало. Там, где он только что касался меня, буквально горело, будто демон опалил прикосновением кожу. Сделав глубокий вдох, я вдруг осознала новую проблему. У меня не просто язык в узел завязался. Мысли через уши вылетели. А в голове ветер и перекати поле. Время бежало. Цифры на табло сменяли друг друга. А мы хранили молчание, как два партизана на нейтральной полосе. И это здорово начинало тяготить. О чем говорят с мужчиной? О природе и погоде? Вроде как, какие кентавры в вашем городе жирные, какие наги длинные. Или считается ли, что горгул принял душ, если его в виде статуи накрыло ливнем? Призадумавшись, я решила, что таки да. Наверняка они, как и памятники, страдают от произвола птиц. Тогда дождь у них за помывку. Вот может нормальный человек в состоянии легкого стресса думать о таких вещах? Я... Да. В голове снова зазвучало это придурковатое. Г-Г-Г. Ну ладно, я... Дурочка. Мужиками не лапаная и по кровати мне тасканая. А господин Инчира чего молчит? Сам же позвал в ресторан. Мне же в таком напряжении ни один кусок мяса в рот не полезет. За спиной послышался странный звук. Он вроде как горло прочистил. Не оборачиваясь, я напряглась. Сильно. Аж мышцы шеи свело. Прошло мгновение, другое. Молчит, чертяка такой. Издевается, что ли? Но тут в нашу непростую ситуацию решили вмешаться третьи силы. Мой живот жалобно заурчал. Да так громко, словно я какого-то монстра проглотила. И он визжит из недр моего кишечника. Я замерла, не зная, как отстыдать телепортироваться из этой кабинки в свою комнату, желательно сразу на кровать и под одеяло. Запылали щеки, мозг окончательно отключился, делая вид, что он вообще не с нами. Я замерла и стуканом. Вы голодны, Арина, раздалось негромкое за спиной. Плохо пообедали? Нет, выдавила я из себя. Но да, проголодалась от быстрой езды волнительно это было как-то и страшно в первые мгновения. медаль мне пронеслось в голове я выдала нечто членораздельное уи и М -м -м -м промычали за моим плечом и снова тишина ну спроси еще что-нибудь взмолилась я мысленно это же невыносимо но господин инчира хранил молчание Наконец, двери в этой камере пыток нервных клеток разъехались, выпуская нас к ресторану. И стоило нам выйти, как в нашу сторону метнулся. Я моргнула. Димар вмиг стал красавцем в моих глазах, со всеми его четырьмя копытами. Потому как сегодня гостей встречал тот, кого я еще не видела. Рогатый, бородатый, верх от мужика, низ от козла. И даже хвост, Из штанов торчал. Плотно сомкнув веки, я порылась в памяти и нашла этому нужное название. Сатир. А пока я соображала, эта бородатая козлиная рожа меня заприметила. И без того узкие глазки прищурились еще больше. Я прямо нутром почувствовала. Сейчас начнется. И этот копытный не оплошал. Обсленявив меня взглядом, он, не стесняясь, облизнулся, Демонстративно провел языком по губам. Противно да нельзя. Мне мгновенно поплохело. «Ну и козёл!» «Да простят меня милые животные!» Господин Инчира, ничего не замечая, спокойно шел ко входу. Немного отойдя от первого шока, я смекнула, что на бородатом похотливом мужике, который радостно скакал к нам, самый настоящий смокинг и по длинным, Похожим на мочалку пучков волос на подбородке прилиплена бабочка. Ну ты глянь, копытное на стиле. Вот бывает так, что негативно настроен к незнакомцу с первого взгляда. Так и сейчас у мерзкого эльфёныша появился конкурент. «Господин Джакоба», — проблил швейцар, «а я сегодня из отпуска вышел и сразу сюда. Так расстроился, что на мою прежнюю должность хостеса Поставили совсем молоденькую, без опыта женщину. Так неосмотрительно со стороны управляющего. Так, это он сейчас Камиллу нагло подсиживает, мою золотую вампирочку, способную без намеков нарисоваться у постели страждущего с ведьминским похмелином в руках? Теперь прищурилась я. Изживу, козлятина ты такая. М-м, господин Инчира. Казалось, слушает его в полухо. Да! копытный тяжело вздохнул на показ. Все должны сидеть на своем месте, иначе бардак, но женщина-хостас, еще и вампирка. Ой! Это уже, конечно! Может, лучше дверь поспешите открыть? Ревкнула я на него, обрывая эти жалкие попытки усесться меховой задницей на чужое рабочее место. Терпеть такое? «Э-э...» Козёл уставился на меня, словно впервые увидел говорящую бабу. б передразнила я его. «Дверь! Вы же вроде для этого сюда поставлены. Хотя, как по мне, лишняя должность. Руки есть у всех. За ручку дернуть в состоянии каждый Хари с бородой выражение сменила. «О, кто ты изволил гневаться!» «У вас новая женщина, господин Джакоба?» Любите вы разнообразие. Человечек не припомню. Надолго ли ее хватит? Говорят, слабенькие, а не здоровьем. Не каждая демона выдержит. Не переживай, глумливо усмехнулась я. Еще и тебя сожру и не подавлюсь. Камила прекрасный сотрудник, и цены ей нет. Держит язык за зубами, появляется, когда нужна, и исчезает также без шума. И уж точно! За спиной не подсиживает коллег. Глаза козла расширились, ноздри раздулись. Я прямо видела, как он желает рявкнуть. «Да ты кто такая?» «А не может». В его глазах сейчас я женщина-босса. Смотреть можно, трогать нет. Ни языком, ни руками. Что ж, представлюсь, пока бедолагу не разорвала Личный секретарь господина Джакоба Арина Мирославская, которую он на свою голову Выцепил из иного мира, и еще и договор оформил на три года. Так что сомкнул челюсти, улыбнулся и молча открыл дверь. Еще один намек, соединяющий в одном предложении меня и чью-нибудь постель, и в человечке проснется ведьма очень злая и мстительная. Козел хлопнул глазами и наконец ускакал в сторону входной двери, остановился и распахнул ее. «Не любишь сатиров?» — словно невзначай уточнил господин Инчира. «Ненавижу козлов. А какой они там расы, дело десятое. Вот так нагло клеветать на Камилу не позволю. Она чудесно справляется со своими обязанностями». «Значит, продлю ее контракт», — выдал демон и умолк. «Зато я просияла. Доброе дело сделала. Надо будет предупредить вампирочку» что этот пушистозадый под нее копает. Как ни странно, но напряжение между нами немного ослабло. Так приятно стало, что босс, не задумываясь, принял мою сторону. Много ли нам, женщинам, надо? Не проигнорировали, прислушались и все. Поплыли. Я так точно. Наш столик оказался чуть подальше от остальных. Завтракая и обедая здесь, я никогда его не замечала словно на отшибе. С одной стороны это было удобно, а с другой вот как прокаженных отсадили. Я невольно скривилась. Господин Инчира сел, взглянул на мое кислое лицо и резко поднялся, протянул руку и выдвинул мне стул. Я приподняла бровь. Это еще что? И как понимать? Хм. Пожав плечами, я села. Рядом разместился босс. Лёгкий дискомфорт никуда не делся. «Вы до такой степени интроверт?» — не удержалась я от вопроса. Любопытство пересилило смущение. Он не понял, скинул голову и уставился на меня. На переносице демона залегли складочки. «Ты о чём, Марина?» «Стол находится на приличном расстоянии от остальных, как на отшибе». «Я владелец корпорации. Мне не по статусу сидеть в общем зале» объяснил он. Тогда почему бы не сделать отдельную кабинку? Я быстро припомнила, как обедал мой прежний начальник. Всегда ездил в рестораны с отдельными помещениями. Ответа от господина Инчира не последовало. Он просто взял меню и открыл его. Я сделала так же. Пролистала две страницы и нахмурилась. Для вас готовят отдельно. Сегодня на обед этого точно не было. Повернув меню, я указала на супы. «Да», — кивнул он, — «на моем столе всегда другие блюда. Они ваши любимые?» Тут же выпалила я и ужаснулась. То слово выдавить из себя не могла, то теперь не заткнуть. «Нет», — достался мне непонимающий взгляд демона. Моргнув, я снова перевернула страницы. Пюре из сладкого картофеля, тушеные почки кролика с овощами — Икра, стейк мраморного лосося. На рисунке сбоку кто-то изобразил на тарелочке нечто сиротливое, маленькое, красненькое. Видимо, тот лосось еще мальком много болел. Живот протестующе заурчал. «Ясно. Здесь сплошь деликатесы». Сообразила я, что к чему, но мне всего этого совсем не хотелось. Я была голодна, так что, поднявшись, прошлась до ближайшего пустого столика и цапнула меню оттуда. Вернулась. «Арина, все это куда вкуснее!» запротестовал босс. «Нет», — покачала я головой. «Нечего посущественнее. А икру я потом по корочке размажу, когда борщица тарелочку приговорю». Снова пролистав несколько страниц, я довольно растянула губы в улыбке. И борщ, и котлеты, и вполне себе обычная толчёная картошечка. «У вас явно были повара из моего мира», — подметила я. «Да», — кивнул демон, — «и сейчас есть». «Вот и славно. Почки кролика, свинки или курочки — это я вам оставлю, а мне нормальной еды и побольше. Женщина хочет есть». Немного утолив первый голод, я не могла спокойно смотреть на босса. «Это какая-то гастрономическая пытка». «Да». Он заказал себе эти самые почки на каком-то фиговом листочке с плевком сметаны сверху. Деликатес? Да избавьте от такого яства, боги! И бедный инчира, жадно глазея на мой борщ, давился вот этим. Как? Ну как здоровый рогатый мужик может наесться досыта этим? Три почки от какого-то кролика-мутанта, корочка хлеба с зеленью и икоркой и нечто дурно пахнущее схожая с отрыжкой осьминога. Да при виде всего этого даже у меня аппетит пропадал, а он еще и ел. Но это выбор начальника, и не мое дело, конечно. Не моё. Приговорив тарелку борщица с чесночными помпушками, я придвинула к себе тарелочку с варёным рисом и тефтелями под красным соусом. Какой аромат! Мой взгляд снова скользнул на фиговый листок господина Инчира. «Не моё дело. Да блин!» «Так, хватит! Сил моих нет на это смотреть!» — ревкнула я. Он вскинул голову и непонимающе взглянул на меня. «Вы когда нормально ели в последний раз?» И снова этот вопрос в глазах голодающего. «Вы меня простите, господин Инчира, но это не еда для мужчины». «А для кого же она?» Он принялся рассматривать последнюю почку на тарелке, перекатывая ее вилкой с места на место. «Она для тощей бабы на жесткой диете, чтобы при виде еды тошнить начинала. Дайте сюда свое особое меню». Она схватила папку и принялась листать, ища что-нибудь хоть отдаленно, напоминающее нормальную пищу. «Ага, как же! То, что у него самым адекватным оказалось!» «Вы что, любимого кота-повара голыми руками придушили?» Чтобы он вам такой списочек блюд оформил. Снова не сдержалась я. Нет, смутился Димонека. Оно дублирует меню лучшего ресторана города. Я закатила очки кверху, высматривая под потолком госпожу Джакоба. Сдается мне, я знаю, чьи уши торчали у истоков этой проблемы. Господин Инчира, понимаете? выдохнула я. В ресторан нормальные люди и демоны, и кони, и козлы, и кто здесь еще имеется, не суть. Так вот, дорогие рестораны посещают лишь по особенным случаям и идут туда не жрать, уж простите за грубость, а выгуливать дорогие платья и костюмы, украшения и что там еще есть, что указывает на статусность человека. Поэтому и меню там особенное, чтобы и захотел забыть, а никак. И с содроганием вспоминаешь, как заказывал себе эту отрыжку морского гада и давился ею с улыбкой на лице, чтобы другие видели, как дорого-богато ты живешь, и как тебе невероятно вкусно. А в остальные дни они едят нормальную сытную пищу. Неудивительно, что вы вечно злой. Я бы тоже озверела, сидя на такой диете. Но я ем это с детства». Он, кажется, пропустил мимо ушей мою откровенную грубость и уловил суть. Дома всегда готовили так. Я снова уставилась на потолок. Вот появится эта мама негода, придушу. Но как так можно издеваться над мужиком, хотя она, видимо, сама всю жизнь по ресторанам да на диете? О себе позаботилась, а о сыне и не подумала. Вздохнув, я поняла, что нужно брать этого рогатенького В свои заботливые руки. А то на почках кролика совсем озвереет и закошмарит весь этот мир. Отбросив деликатесное меню, я раскрыла свое и нажала на колокольчик для вызова официанта. Моргнула, и вот передо мной уже стоит вампирочка, счастливо скалясь клыками. «Что вам угодно?» склонилась вежливая девушка. Демон, непонимающе, таращился на меня. «Так, господину Джакоба...» Принести рассольник, бутерброды с рыбным паштетом, картофельное пюре с запечёнными домашними колбасками и салат. Что там у вас посвежее и вкуснее сейчас? Из этого меню вампирочка выглядела слегка испуганной. «Да», — кивнула я. «Из нормального, где еда, а не это». Я ткнула пальцем в тарелку босса. «А, ну если из вашего, то рекомендую печёночный салат» очень удачный сегодня. Отлично. Я закрыла меню. Несите. Будем откармливать нашего уважаемого начальника. А эту отрыжку омара унесите и скормите котам. Хотя нет, животинок жалко. Просто в утиль. И все. С радостью вырвалась у вампирочки. Спохватившись, она вдруг побледнела и уставилась на господина Джакоба. Видите? Победно хмыкнула я. Даже на кухне понимают, что это ваше ресторанное меню не еда, а натуральная отрава. Официантка сглотнула и поспешила убраться с наших глаз долой. Демон же смотрел на меня, не отрываясь. Наверное, решал выкинуть за наглость или премии наградить. Я же, отправив ложечку с рисом в рот, проживала и улыбнулась ему. Эта статусность. Она так важна для вас? Демонстрация состояния. Все ведь и так знают, что вы богаты. Зачем же доводить все до крайностей? Ваша матушка была женщиной наверняка веселой и беззаботной. Она соблюдала фигуру и все это я постучала указательным пальцем по его меню. Ей на пользу или не во вред, но вам не обязательно следовать ее правилам жизни. Вы сидите отдельно, словно прокаженный, как зверь на постаменте, Если вам нужно уединение, сделайте кабинку. Всем не обязательно смотреть, как вы гоняете почки по тарелке. Они и так понимают, что вы богаты и можете это себе позволить. Вредите себе и только». «Ты дерзишь, Арина?» — спокойно произнес он. «Знаю», — пожалая я плечами. «Можете уволить. У меня там четыре потенциальных жениха. Не пропаду». «Выйдешь за кого-нибудь из них?» Его взгляд мгновенно стал колючим. «Нет. Я съела еще одну ложку нежнейшего риса. Попрошу помощи. Но вы меня не уволите, а простите. Как только попробуйте их рассольник да картошечку, еще и премию выпишите за старание и неравнодушие к вашей персоне». Он вдруг тихо рассмеялся. Через несколько минут довольный демон уплетал наваристый густой суп и за ушами у него трещало, и рога от удовольствия распрямились. Казалось, он забыл даже про меня. Работал ложкой, будто у него сейчас все отберут. «Вот закончится мой контракт. Приглашу вас к себе и накормлю своим красным кислым борщом. Он у меня отлично получается», — пробормотала я, глядя на его довольное лицо. Господин Инчира замер, не донеся ложку до рта, и уставился на меня. Ты умеешь готовить?» Сдаётся мне, он и правда удивился. Хотя, наверное, его окружали женщины, которые и борщ от рассольника не отличат. Что-то типа той Кларочки ушастой. «Конечно!» — кивнула я. все из обычного меню. И даже больше. Мой муж бы точно не голодал». Он усмехнулся и призадумался. Подзавис. Но потом моргнул и принялся есть дальше. Жадно. И с большим аппетитом.